Глава 15 Дни летели один за другим, наполненные опилками, запахом свежей штукатурки и топотом ног. Я была натыс с электриком, водопроводчиком, кровельщиком, арбористом, из-за дуба, поражённого грибком, который мой отец не смог идентифицировать. Декоратором фэншуи, рекомендован чедом. Истребителем грызунов и паразитов. Спасибо колониям термитов облюбовавших фундамент дома, и массажистам для снятия мышечных и головных болей, возникающих по причине близких отношений совсем вышеперечисленным. перечисленным. Маникюрша и парикмахер уже начали названивать мне и оставлять тревожные сообщения. Наверное, решив, что я попала в ужасную аварию или вообще умерла, поскольку ранее я могла не появляться у них только в этих двух случаях. Нам удалось скатать обессонский ковёр в гостиной и даже отправить его на реставрацию. Что касается пола под ним, то тщательный осмотр ничего интересного не выявил. Мы нашли временное пристанище для большой части мебели гостиной, кроме напольных часов, в недавно отреставрированном доме в районе Ансон-бюро, который открывался как дом-музей. Софи привезла коллегу и эксперта по исторической реставрации из Пенсильванского университета, чтобы осмотреть потолок, с которого совершила самоубийственный прыжок люстра. Как оказалось, это был тот самый эксперт, который занимался восстановлением потолка большого зала в Дрейтон-Холле, и он даже получил награду за статью, которую написал об этом. «Даже я прониклась уважением». Наблюдая, как на пару с одним из студентов Софи, он снимал гипсовые слепки существующего медальона, чтобы потом с их помощью заменить отсутствующие поврежденные фрагменты, используя те же самые методы и материалы, которые в свое время использовались для изготовления оригинала. Разенув рот, я наблюдала за тем, как они, просверлив вдоль существующих трещин ряд небольших отверстий, Огромными шприцами впрыскивали в них апоксидный наполнитель, дабы предотвратить дальнейшее повреждение и закрепить потолочную штукатурку, чтобы ее куски не падали на головы ничего не подозревающих зевак внизу. Склоняясь к тому, чтобы сохранить все в первозданном виде, Софи предлагала оставить потолок таким, какой тот был после ремонтных работ, и не закрашивать трещины. Но поскольку я была риэлтором, моя цель состояла в том, чтобы продать дом как можно дороже. А большинство людей вряд ли захотели бы видеть трещины на своем потолке, какими бы аутентичными они ни были. Впрочем, это вовсе не означало, что я наотрез отказывалась от компромиссов. Главное, чтобы они имели смысл. Я позволила Софи после консультации со специалистами Использовать настоящий гипс, а не дешёвую штукатурку. Но когда дело дошло до ремонта кухни и ванных комнат, я твёрдо стояла на своём и даже потребовала добавить ещё одну ванную комнату к главной спальне. Софи посмотрела на меня так, словно я была безжалостным гунном, уничтожающим деревню вдов и сирот. Или, как она заявила, не проявила уважения к видению первоначального строителя дома. В ответ на её неодобрение я лишь пожала плечами, глядя, как между моей спальней и соседней рушится стена, расширяя пространство и освобождая место для сантехники. Но даже я ощутила лёгкий трепет утраты, когда комната взорвалась клубами пыли от штукатурки, похожими на маленьких белых призраков. Чтобы ублажить Софи, я скрупулёзно следовала её дотошным инструкциям, о правильных методах снятия обоев и слоев краски, предполагавших использование невероятно маленьких лезвий и неуклюжих ножей, независимо от того, сколько времени все это занимало. Я ползала на коленях перед камином, выковыривая шпателем то, что казалось 12 слоями краски, в тщетной попытке расчистить нечто, что напоминало огромное хлебное дерево, когда тоже со шпателем в руках, Появился Джек. Софи сказала, что вам может понадобиться помощь. Думаю, топор был бы куда эффективнее, чем этот дурацкий шпатель. Я уже больше часа сижу на одном месте и за это время сумела удалить все слои краски лишь на пятачке размером с мяч для гольфа. Мы встали рядом, глядя на старый камин. Даже я была вынуждена признать, что детали его декора воистину были подлинным произведением искусства. Такого не увидишь в современных домах, сколько бы те ни стоили. С обеих сторон камин обрамляли рифленые колонны, увенчанные коринфскими капителями и розетками, поддерживая фриз, на котором лисы и гончие псы в припрыжку носились вокруг рощицы хлебных деревьев. Мое восхищение было бы куда большим, не будь мне поручено удаление толстых слоёв краски между листьями деревьев, которые в данный момент казались менее чёткими, нежели то, что предполагал замысел их создателя. Стоя рядом, Джек посмотрел на мою работу. «Отличная работа, Мелли. При таком раскладе мы разделаемся с камином к декабрю следующего года. Но, по крайней мере, вы набьёте руку. Сколько каминов в этом доме? Три?» «Шесть», — ответила я, чувствуя, что меня слегка подташнивает. Джек шагнул к противоположному краю камина и поднял шпатель. Я испуганно вскинула руку, представив себе ужас Софи, если он ненароком отковырнет кусок от ствола дерева или голову собаки. «Вы хотя бы знаете, как им пользоваться?» Джек поднял бровь и с ухмылкой посмотрел на меня. Это его коронная улыбочка почему-то всегда ускоряла мой кровоток. Я — мастер на все руки. Сделав паузу в работе, я смерила его испепеляющим взглядом. «Вытащите голову из точной канавы, Мелли. Или вы забыли, что в настоящее время я живу в бывшем рисовом складе середины XIX века, переделанном в модные лофты, причем всю внутреннюю отделку я выполнил сам так что мне не впервые счищать краску со старых каминов. Покраснев до корней волос, я вновь взялась за работу. Я отлично это помню, Джек. Вам же не хватает зрелости думать обо мне иначе. Он негромко усмехнулся, отчего я тоже улыбнулась. Однако предпочла сосредоточиться на омерзительной зелёной краске. Какое-то время мы работали в приятной тишине, Время от времени, прерываемой нашим ворчанием, когда кто-то из нас натыкался на особенно упрямый кусок краски. И строгим голосом Софи, дававшей Чеду, инструкции по поводу ручной шлифовки балюстрады. Стоя довольно близко друг к другу, мы очищали плоскую поверхность камина, по идее самую легкую часть, двигаясь с противоположных сторон. После наших объятий внизу лестницы я сделалась сверхчувствительной к его присутствию. Я как будто превратилась в инфракрасную камеру. Он же был источником тепла. Из-за него я гораздо чаще скребла шпателем собственные пальцы и постоянно напоминала себе, что боль в большом пальце — это тоже его вина. Телефонных звонков больше не было. Джек остановился рядом со мной, но я не подняла глаз. Я собралась было солгать, но решила, что я без того уже лгала не один короб. Вообще-то были. По два-три за ночь. Прошлой ночью я, наконец, решилась отключить телефон, когда легла спать. А если это что-то срочное? Мне было приятно уловить беспокойство в его голосе. Я немного смягчилась. Присутствие Джека в доме, Дарила ощущение защищённости. В темноте были вещи, которые я не хотела бы видеть. Зная же, что Джек рядом, я могла не опасаться, что они подкрадутся ко мне. Впрочем, ему этого лучше не знать. Я держу рядом с собой мобильник на тот случай, если вдруг мне понадобится связаться с кем-то посреди ночи. Ставлю его на виброзвонок. Есть какие-то соображения, кто это может быть? Я покачала головой. Нет, что странно. Мне казалось, что в наши дни можно вычислить любой номер. Наверное, если бы я обратилась в полицию, это было бы легче сделать. Но, скорее всего, это какой-то малолетний шутник. Не хочу портить ему жизнь из-за такой ерунды, как телефонный звонок. Это было правдой только наполовину. Телефонные звонки начались неделю назад, И поначалу лишь раздражали меня и мешали по ночам спать. Мужчина на другом конце линии, маскируя голос, спрашивал меня, называя по имени. А затем несколько секунд тяжело дышал в ухо, пока я не клала трубку. Определитель номеров на моем телефоне просто сообщал, что это незнакомый номер. Я не стала рассказывать Джеку о последнем звонке. Сразу после того, как я выдернула из розетки шнур. Я только-только уснула, когда телефон зазвонил вновь. С я даже не вспомнила, что он отключён. Иначе бы я просто не взяла трубку. На третьем звонке я всё же её подняла и приготовилась извергнуть поток ругательств, которые раньше никогда не слетали с моих губ. Но дыхание на сей раз было другим, легким, женским. Когда же я услышала голос, то словно тряпичная кукла рухнула на подушку. «Привет, Орешек!» — раздался на другом конце провода старческий надтреснутый голос. «Я скучаю по тебе!» Только один человек в жизни называл меня Орешек. И она почти 34 года как была мертва. Папушка! Прошептала я, сжимая трубку холодными, как лед пальцами. Ты давно не навещала меня орешек. Приходи посидеть в моем саду. Попей, как когда-то, сладкого чаю. Ведь в один прекрасный день он будет твоим. Так что приезжай, посиди немного. Увидишь, как там хорошо. Сжимая трубку, рука задрожала, отчего сама трубка больно ударила меня в ухо. «Бабушка!» — повторила я пересохшим ртом. «Позвони своей матери, Орешек!» Увы, трубку наполнил треск помех, не давая расслышать, что говорит бабушка. Когда же я, прижав трубку к самому уху, Снова услышала её голос. Тот долетел откуда-то издалека. Она скучает по тебе. Голос исчез. В трубке вновь стало тихо. Вокруг меня был только мёртвый воздух. Я швырнула телефон в угол комнаты, а сама сжалась в комок под одеялом. Так я просидела всю ночь, пока сквозь щели жалюзи в комнату не начал заползать рассвет. Джек поднял руку и потер волосы, стряхивая налипший кусок краски. «Если вы не против, я буду держать телефон в своей комнате. И если шутник позвонит снова, он узнает, что вы здесь не одна. Возможно, этого будет достаточно, чтобы он прекратил свои ночные проделки. Спасибо». Поблагодарила я, надеясь, что никаких телефонных звонков от моей бабушки тоже не будет. Даже я не смогла бы их объяснить. Мы вернулись к работе. Я покосилась на Джека. С чего это он сегодня такой молчаливый? Мне было видно, как его губы подрагивают в такт движение шпателя. Молчание явно давалось ему нелегко. «Он вас ещё не поцеловал?» Не выдержал он. «Кто? Генерал Ли? Я даже близко не подпускаю его». Джек ухмыльнулся. «Значит, ещё нет». «Откуда вы знаете, что он не поцеловал меня?» Джек посмотрел на меня. Наши взгляды встретились. «Но я это знаю, не так ли?» Слишком смущённая, чтобы ответить. Я вонзила шпатель... В очередной слой краски и, отковыривая его, представила себе Джека. Вы не находите это странным, Мелли? Вы провели уикенд в его пляжном домике. Трижды в неделю ездили с ним ужинать в ресторан, или в театр, или куда-то еще. И почти каждый вечер зависали с ним здесь. Либо он гей, либо тут есть что-то еще. Я выронила нож и в упор посмотрела на Джека. «Почему это делает его геем?» Джек повернулся ко мне. Его взгляд показался мне серьезнее обычного. «Потому что если парень провел с вами столько времени и до сих пор даже не поцеловал вас, этому должно быть объяснение». Я открыла рот, чтобы сказать что-то в свою защиту, но когда поняла, к чему клонит Джек, Пролепетала что-то невнятное, умолкла и, поджав губы, взяла в руки тонкий ювелирный нож, который Софи дала мне, чтобы выковыривать старую краску из причудливой резьбы каминного фриза. Джек продолжал сверлить меня глазами. «Поэтому я предполагаю, что есть что-то еще», — мягко произнес он. Я не знала, как мне поступить. «Должна я чувствовать себя польщённой или выйти из себя?» Поэтому я промолчала. «И много вы показали ему домов?» «Несколько. Ни один его не устроил», — сказала я, вспомнив вялый интерес Марка к домам, которые мы с ним осмотрели. «Просто дайте мне знать, если он что-то решит купить. Но я готов поспорить, что он ничего не купит». «Поживём, увидим». Сказала я, вскидывая подбородок. «Это точно!» — отозвался Джек, вонзая шпатель в каминную полку. Некоторое время мы молчали, пока я, наконец, не вспомнила, что хотела спросить. «Как продвигается работа над книгой?» «Медленно. С большим скрипом, спасибо. Я тут изучал материалы о семействе Вандерхорст. Весьма любопытно, хотя и не слишком информативно. Настоящая голубая кровь Чарльстона обосновались здесь еще в те времена, когда город назывался Чарлстаун. Со времен революции все их мужчины сражались в каждой войне. Но, увы, ничего нового, чтобы мы еще не знали об исчезновении Луизы Вандерхорст в 30-м году. Правда, я нашел подтверждение того, что Роберт Вандерхорст и ваш дед были друзьями и вместе учились в юридической школе. Похоже, что Газ был также шафером Роберта на его свадьбе. Я в курсе. Миссис Холлихан показала мне фотографию. Висит в рамочке в гостиной на верхнем этаже, если вам интересно её увидеть. Впрочем, какая разница? Хотя нет. В эту ситуацию я влипла исключительно благодаря дедушке Гасу. Не будь он знаком с мистером Вандерхорстом, этого никогда бы не случилось. Джек поднял бровь, но ничего не сказал. «Я вычесала из волос хлопья краски, упавшие откуда-то с потолка. Вы нашли что-нибудь интересное в бумагах, что хранятся в столе на чердаке?» «Пока заняты их изучением, но я выяснил, что плантация Магнолия Рич перешла в имущественность штата из-за невыплаты налогов на имущество». И это при том, что даже во времена депрессии мистер Вандерхорст оставался весьма состоятельным человеком, что весьма интересно само по себе, однако перестал платить налоги. Как будто после смерти жены он на всё махнул рукой. Судя по состоянию кухни и сантехники, он махнул рукой на этот дом. Сомневаюсь, что они сильно изменились с 20-х годов. Джек фыркнул. «Судя по ледяному душу сегодня утром, я склонен с вами согласиться. Кстати, вы забыли на карнизе свой бюстгальтер. Я не стал его снимать, хотя и попытался не намочить. Я прикусила щёку, чтобы скрыть неловкость. По крайней мере, Джек не стал шутить по поводу его небольшого размера. Спасибо, что сказали. Не стоит благодарности», — ответил он, и я услышала усмешку в его голосе. Сначала я подумала, что это рогатка, пока не увидел две маленькие чашечки. «Довольно, Джек!» «Да, мэм», — сказал он, пытаясь сосредоточиться на удалении старой краски. Мы трудились с ним ещё около часа. Наш разговор то и дело перескакивал от текущих событий к чему-то смешному. Я так увлеклась болтовнёй, что не сразу заметила, что совместными усилиями мы удалили краску с площади, не превышающий размером обеденную тарелку. Джек бросил шпатель и вытер ладонью лоб. Новый, разумеется, исправный кондиционер будет установлен не ранее следующей недели, поэтому в качестве временной меры на полу выстроилась шеренга вентиляторов. Правда, толку от них было мало. Они только гоняли по коже ваш собственный пот. «У меня возникла идея, я сейчас вернусь». Он вернулся через 5 минут, вооружённый тепловой пушкой. «Мне её дал ваш отец. Он брал уроки в Хоум-депо. И его заверили, что это поможет нам с некоторыми видами работ. Софи хватило одного взгляда на эту штуковину, чтобы потребовать убрать её. Так что вам придётся пообещать мне, что Софи ничего не узнает». Она скорее предпочтёт, чтобы мы лишились всех наших десяти пальцев, чем взяли на вооружение современные методы. Но, с другой стороны, это ведь ваш дом, верно? Я отбросила шпатель. Закройте дверь и заприте её на ключ. Джек тихо закрыл дверь и повернул в замке ключ, пока тот не щёлкнул. Если она постучит, можно будет притвориться, что мы устроили борьбу голышом. Я подбоченилась. «В таком случае я бы предпочла, чтобы она поняла, что мы её обманули». Джек усмехнулся и подошёл к каминной полке. «Кстати, взгляните. Рядом с камином есть розетка. Значит, так тому и быть». Воткнув штепсель тепловой пушки в розетку, он нажал кнопку и прислушался к приятному урчанию крошечного моторчика. «Что бы вы делали без меня?» — спросил Джек. Облила бы дом керосином и поднесла спичку. Тогда хорошо, что я здесь. «Думаете, что хотите?» Сказала я, глядя, как латексная краска отстаёт и скручивается под струёй горячего воздуха. «Мне всё равно придётся вручную отскребать краску вокруг этих дурацких листьев». «Угу, в этом-то и вся фишка». Я наигранно закатила глаза. Я бы ни за что не призналась Джеку, что мне было приятно видеть, как картины, вручную вырезанные художником более ста лет назад, с удалением всех этих слоев краски, оживают прямо на глазах. Разумеется, не так приятно, как продать этот дом за огромную сумму, но все равно приятно. С ювелирным ножиком в руках я без особого энтузиазма вернулась к более сложным частям фриза. Джек же взял на себя куда более ответственный труд: провести тепловой пушкой по окрашенным поверхностям, наблюдая, как скручивается и отшелушивается краска. Он сосредоточился на том месте, где камин соприкасался со стеной. Здесь скопился такой толстый слой краски, что между обеими поверхностями не было никакой границы. Присев на корточки у основания камина, Джек чистой кистью сметал в сторону упавшие чешуйки краски. И вдруг его тепловая пушка умолкла. «Что это?» — спросил он. Я присела на корточке рядом с ним и заглянула в открывшийся зазор между стеной и камином. Там торчало что-то вроде прямоугольного лоскутка ткани. «Одну минуту», — сказала я и, встав, через всю комнату прошла туда, где на полу стояло старое радио с длинными рожками антенны. Его нарочно отключили от розетки, чтобы освободить место для вентиляторов. Взяв радио, я вернулась к камину. Засунув одну из антенн в зазор, я подтянула лоскут к краю, где Джек, зацепившись ногтем, затем окончательно извлек его из темницы. «Похоже на вышивку крестиком», сказал он, расправляя лоскут на коленке. Было видно, что это очень старая ткань, пожелтевшая и ветхая, однако на редкость хорошо сохранившаяся для ее возраста. Хотя шелковые нити выцвели, цвета все еще были различимы. Посередине была вышита весьма реалистичная картинка дома, в котором мы сейчас находились. Картинку обрамляли причудливые сценки. Лужайки, животные, деревья, растения в горшках. Эти сцены перемежались различными орнаментами, как будто вышивальщица решила включить каждый освоенный ею орнамент. В самом низу бледно-желтой нитью было изящно вышито. Эмили Вандерхорст, 13 лет, 1849 год. Эти слова были заключены в рамку волнистой виноградной лозы. А по бокам вышитого над именем стихотворения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 я встретилась взглядом с Джеком. Тот растерянно выгнул бровь. Похоже, тогда было принято вышивать расхожие цитаты из Библии. Я кивнула и вновь посмотрела на вышивку. Как будто опасалась, что если не сделаю этого, то наверняка что-то упущу. Оно так, странно другое. Эта вышивка... она особенная. Джек недоуменно посмотрел на меня. Она как будто вышла это в наказание, вам не кажется? Как если бы учитель заставил ученика сто раз написать на доске «Я не буду болтать на уроках». Такое впечатление, что бедную Эмили заставили вышить эту цитату из Библии, чтобы она ее запомнила. Голос комом застрял у меня в горле. Что если Эмили сказала что-то вроде того, что «Видела призрак»? Ее родители рассердились. Джек на мгновение умолк. Говорят, некоторые дома, словно маяки притягивают к себе духов, которые почему-то не перешли в мир иной и остались бродить по земле. Я вспомнила Луизу и ее запах роз, а также жуткую фигуру, от которой омерзительно несло тленом и чьи руки толкнули меня в спину. Вспомнились мне и мимолетный образ старого джентльмена в форме солдата Конфедерации, и мальчик на качелях, и девочка-подросток, изящно прошедшая по коридору верхнего этажа, чтобы исчезнуть в дверном проеме, которого больше не было. И женщина, что приходила к Джеку. И все голоса, что-то шептавшие мне, стоило остановиться и прислушаться. Помнится, я где-то читала, что ремонт дома нарушает покой старых духов, вынуждая их выходить из укрытий, чтобы посмотреть, что происходит, или выразить свое недовольство. Или же эти духи были здесь всегда? Ожидая, когда кто-то вроде меня придет и увидит их. Неужели? Отозвалась я и не узнала собственный голос. И некоторые люди тоже. «Вот как?» — спросила я, не отрывая глаз от куска пожелтевшей ткани. «Первый раз об этом слышу». Я сглотнула. «Знаете, Джек, мне кажется, вы слишком много читаете. Просто Эмили... просто не такая, как все». Я осторожно подняла лоскут. «Интересно, что он делал за камином?» «Наверное, мать вывесила работу дочери на всеобщее обозрение, а затем вышивка случайно упала, и они забыли». «Или же», — добавил Джек, — «её мать нарочно потеряла вышивку». Я заставила себя оторвать глаза от вышивки и посмотрела на Джека. «Как это понимать?» «В детстве у меня была любимая книжка, и я каждый вечер заставлял мать читать мне её перед сном». По крайней мере, раз шестнадцать. Там была куча разных персонажей, поэтому, читая, она должна была изображать их голоса. Думаю, она страшно уставала. Джек с улыбкой посмотрел на вышивку. В общем, однажды книжка взяла и исчезла. Мать помогала мне искать её. Но мы её так и не нашли. Только пару лет назад она, наконец, призналась, что спрятала её на дне кедрового сундука где я никогда не нашёл бы её, потому что боялась, что сойдёт с ума, если ей придётся прочесть её ещё хотя бы раз. Она лишь для того сберегла эту книжку, чтобы я мог подарить её своему ребёнку, чтобы тот тоже заставлял меня читать её, и она бы мне опротивила. Я рассмеялась. «Я прямо вижу, как ваша мать это делает». Я вновь посмотрела на вышитую ткань. Игривое настроение тотчас пропало. «Может, мать Эмили подумала, что дочь уже понесла наказание и поэтому решила избавиться от этой вышивки?» Я поднесла лоскут к свету, чтобы лучше разглядеть причудливые стишки. «Это всё равно, что держать в руках кусочек истории, не так ли?» Сказал Джек. Я замерла, услышав голос старика, который произнёс почти те же слова. Слова, которые я помнила даже сейчас. Хотя, когда впервые услышала их, они не имели для меня никакого смысла. Этот дом — нечто большее, чем просто кирпич, известь и доски. Это связь с прошлым. С теми, кто жил до нас. Это воспоминания и чувство общности. Это дом, внутри которого рождались дети и умирали старики пока снаружи менялся мир. Это кусок истории, которую можно потрогать руками. Я опустила руки, как будто увидела очередного призрака. «Я покажу это Софи», — сказала я, не глядя Джеку в глаза, и попрошу её найти кого-то, кто мог бы поместить это в рамку. Тогда я смогу повесить вышивку в фойе. Покупатели старых домов Обожают ностальгический Кич. Я была на полпути к двери, когда кто-то постучал. Я замерла на месте. «Кто там?» «Всего лишь твой отец». Облегчённо вздохнув, я переглянулась с Джеком и отперла дверь. Отец стоял в коридоре, держа ещё одну тепловую пушку. Увидев её, я улыбнулась и, едва не затащив отца внутрь, заперла за собой дверь. Я решил, что две пушки лучше, чем одна. Сколько каминов в этом доме? Три? Шесть, — ответила я, беря у него тепловую пушку. Она, безусловно, пригодится. Спасибо. Отец покосился на запертую дверь. Не будет слишком неприлично спросить, почему дверь заперта? Вопрос был адресован мне, но ответил на него Джек. Нет, сэр. Сомневаюсь, что мы дадим вам честный ответ. Но вы имеете полное право задать ваш вопрос. Отец кивнул. Все понятно. Вы прячетесь от Софии, верно? Впрочем, я вас не виню. Она уже несколько раз говорила мне, что я не должен использовать в саду неорганические удобрения. Она втемяшила себе в голову, что здесь нельзя использовать ничего, чего не было бы в то время, когда был построен дом что оставляет вам лишь воду и конские яблоки», — сказал Джек. «Да, именно так». Они оба дружно расхохотались. Я посмотрела на отца. Его лицо и руки были бронзовыми от работы в саду. Взгляд был твёрд и ясен. Я притихла, не желая двигаться ни назад, ни вперёд, желая оставаться там, где мы были. Собственно, это было всё, чего мне хотелось с самого детства. И теперь, когда я это увидела, мне было страшно двигаться дальше. Страшно, что это не продлится долго. Я отвернулась. Я должна показать это Софи. Увидимся позже. Вообще-то, Мелани, я тоже пойду с тобой. Хочу показать тебе то, что нашёл в саду. Что именно? Некий неизвестный доселе вид кустарника? Ты обратился явно не по адресу. Отец криво усмехнулся. «Понимаю. В своё время я так и не привил тебе любовь к садоводству». «Что верно, то верно». Заметив в отцовских глазах сомнения, я осеклась. «Так и быть. Перемирие, — подумала я, — временное. Вообще-то это фонтан. Я очистил от сорняков основание и нашёл на нём кое-что интересное. Ничего похожего на те архитектурные элементы, которые я изучал на вечерних занятиях в колледже. Он взглянул на меня и пожал плечами. Я лишь выполнял поручение Софи. Во всяком случае, я хочу, чтобы ты посмотрела. Вдруг это для тебя что-то значит? Он посмотрел на стоявшего позади меня Джека. Вам бы тоже следовало взглянуть. Сейчас догоню вас, сказал Джек пряча тепловые пушки под стул, и поспешил следом за нами. Сад было не узнать. Кусты и клумбы, которые не были частью оригинального дизайна, были убраны. А по всему саду теперь велись выложенные кирпичом дорожки. Произрастая из новых клумб, заполненных пышной зеленью и жирной рыхлой землей, вдоль края дома тянулись яркие пятнистые розы и камелии. Я ощутила укол совести. Наверное, мне следовало чаще заглядывать в сад, чтобы видеть, как трудится отец. Увы, мне даже не приходило в голову, что он мог сотворить такую красоту. Сад буквально играл красками. «Это просто чудо, папа! Прямо картинка из журнала по садоводству!» Отец, словно застенчивый ребёнок, смущенно потупил взор. Я рад, что тебе понравилось, Мелани. Да я и сам получил огромное удовольствие. Но посмотрите вон туда. Это то, что я хотел вам показать. Заметив краем глаза движение в дальнем конце сада, я посмотрела на старый дуб. Женщина снова была там. Мальчик сидел рядом с ней. Качели застыли неподвижно. Оба настороженно смотрели на меня. «Что-то не так?» — спросил Джек, встав рядом со мной. «Да нет, всё в порядке», — ответила я, отрывая взгляд. «Просто любую с деревом, только и всего». Он кивнул и, подождав, пока я зашагаю по тропе, последовал за мной. Когда мы догнали моего отца, я от изумления громко ахнула, отказываясь верить, что это тот самый сад, которые я видела во время своего первого прихода сюда. И пусть в фонтане пока не было воды и не будет, пока мы не решим проблемы с сантехникой в доме, но Херувим был очищен до блеска и теперь сиял гладкой слоновой костью под ажурной сетью солнечного света и тени. Розы Луизы были усыпаны тяжелыми алыми цветками, помечая границу за фонтаном словно капли крови на белом носовом платке Опустившись перед фонтаном на колени, отец раздвинул траву и одной рукой указал на слегка приподнятую панель на камне, который кольцом окружал основание фонтана. Посередине панели была вырезана римская цифра 43. Двигаясь вокруг основания, он указал еще на две цифры. 24 И 41. Все на одинаковом расстоянии от других. Джек с минуту смотрел на последнюю цифру. Это 43, 24 и 41. Это вам что-то говорит? Понятия не имею, ответил мой отец. Но может быть по мере восстановления дома, мы узнаем, что они значат. Отталкивая траву. Джек двинулся вокруг фонтана, рассматривая цифры, а завершив круг, вернулся ко мне. Этот фонтан был построен вместе с домом? Нет, чтобы подать заявку в Бюро архитектурного надзора, Софи пришлось поднять кое-какие документы. Так вот, фонтан был построен лишь в 31 году. Джек многозначительно посмотрел на меня, и я поняла, что и он, и я подумали одно и то же. Фонтан появился через год после исчезновения Луизы. «Похоже, мне тоже предстоит провести кое-какие изыскания», — сказал Джек. «Предлагаю посмотреть бумаги, которые я нашёл на чердаке. Закажем ужин и всё хорошенько изучим. Вдруг одна из них подтолкнёт нас в правильном направлении». С некоторым удовлетворением я сказала. «Не могу. Я сегодня ужинаю с Марком. Эти слова я произнесла с лёгким вызовом. Поджав тонкие губы, Джек кивнул. «Может, он наконец поцелует вас?» Мой отец потёр руки и кашлянул. «Послушайте, мне тут нужно съездить за удобрениями. Дайте мне знать, если найдёте что-нибудь». «Непременно», — пообещал Джек. Я попрощалась с отцом, и пока он шёл по кирпичной дорожке, Пара минут смотрела ему вслед, провожая взглядом. Итак, сегодня вечером у вас очередное свидание с Марком Лонга. Всего лишь ужин. Я захвачу с собой несколько объявлений о продаже, чтобы показать ему. И если ему что-то понравится, договориться о дате показа. А в течение рабочего дня это сделать невозможно. Тон и настроение Джека поставили меня в тупик. Будь я честна, я бы предположила, что он ревнует, но его иррациональная неприязнь к Марку, вкупе с убежденности в том, что последнему нужно что-то ещё, были выше моего понимания. Мне виделось в этом нечто оскорбительное. Я расправила плечи. Он очень занятой человек и лишь вечером может позволить себе немного расслабиться. «Не сомневаюсь», — сказал Джек как и во время уикенда на острове Пальм». «Именно», — сказала я, правда, не слишком убедительно. В душе я надеялась, что между нами будет нечто большее, нежели просто деловые отношения. Но Марк был истинный джентльмен, сама предупредительность и тактичность. И, увы, именно в том, что касалось моей личной жизни. Мне очень хотелось думать, что он искренне беспокоился о том, чтобы я не слишком изматывала себя работой, позволяя себе минуты отдыха, и что он считал меня леди, и всё же... Меня влекло к нему. Для меня это был эдакий загадочный брюнет с таким же резким чувством юмора. Но всякий раз, глядя в его тёмно-карие глаза, я ловила себя на том, что хочу видеть ярко-голубые. «Я буду здесь. Хочу дальше просмотреть документы, так что можете заглянуть ко мне, когда вернётесь. Если зазвонить телефон и в трубке будет молчание, я дам вам знать». «Спасибо», — ответила я. «Не буду отвлекать». Он помахал на прощание и, сунув руки в карманы, зашагал прочь. Поймав краем глаза движение, я слегка повернула голову и вновь увидела у дерева женщину и ребёнка. Но когда повернулась к ним лицом, они исчезли, а качели висели неподвижно. Как будто их там вообще не было.